Глава 23. Это что? Китайские противопожарные учения. Сунь Цзы. Я не видел, куда пошел Клавдий после того, как я закончил говорить с ним, да и не интересовался. Я изучал противостоящую армию новыми глазами. Вплоть до этой минуты я мыслил категориями обороны, рассчитывая как бы выжить. Теперь же я мыслил категориями нападения. Легионы выстроились плотными прямоугольниками этак на 3-4 коры в глубину и примерно на 15 в ширину. Вместе они производили наводящее страх впечатление неотразимой силы, которая никогда не отступит. Меня это вполне устраивало. На самом деле я хотел получить даже гарантию, что они не отступят. «Аякс!» — позвал я, не поворачивая головы. «Я здесь, юноша», — ответил оказавшийся рядом лучник. «Черныш может отправить твои стрелы за эти боевые порядки». «Думается, да», — протянул он. «Отлично», — мрачно сказал я. «Стреляем так же, как в первой битве, только на сей раз не по фургонам. Я хочу образовать у них в тылу огненный полукруг». Как и раньше, тетива ритмично позванивала, когда лучник выпускал стрелу за стрелой Однако на сей раз стрелы, кажется, загорались куда охотнее Полегче, юноша, предостерег Аякс Ты их сжигаешь прежде, чем они достигнут земли Он был прав, то ли я стоял прямо на силовой линии, то ли мой гнев усилил набираемую энергию Какой бы ни была причина, в моем распоряжении оказалась невероятная мощь «Извиняй, Якс!» — крикнул я и снял часть своей сосредоточенности с точки зажигания. «Танда!» — позвал я. «Сбегай, приведи глипа!» «Сейчас, Скиф!» — донесся ответ. У меня возникло предчувствие, что мой зверек может очень пригодиться в этой драке. Передний ряд выстроившейся армии начинал наступать под ритмичный стук барабанов. Я оставил их без внимания. «Брокхерст!» «Здесь, босс!» — отозвался Без, подступая ко мне. — Ты еще не заметил командующего? — Пока нет, — последовал горький ответ. — Вероятно, он спрятался где-то в середине построения. — Давай влезь на дерево или еще куда-нибудь и посмотри, не сможешь ли ты засечь его, — приказал я. — Хорошо, босс. — А когда его увижу, мне что, поохотиться на него? — Нет, — мрачно ответил я. — Просто доложи. Я хочу разделаться с ним сам. Передняя шеренга... «По-прежнему наступала. Я решил, что мне лучше что-нибудь по этому поводу предпринять. Мысленным взмахом руки я зажег лук перед центром шеренги. Подразделения, столкнувшиеся с этим барьером, остановились, в то время как правое и левое крыло продолжали продвигаться вперед. Глипп» — раздался знакомый голос, сопровождаемый еще более знакомым зловонным дыханием. «Мы вернулись», — объявила безнадобности Танда. Я проигнорировал их и углубился в анализ ситуации. Поднимавшиеся позади имперского боевого порядка столбы белого дыма указывали, что Аякс почти завершил свою задачу. Вскоре армии будет отрезано всякое отступление. Пришло время подумать и о нашей атаке. В первую очередь мне требовалось побольше информации. «Гэс», — задумчиво произнес я, — «я хочу, чтобы ты...» по-быстрому прилетел над их боевыми порядками. «Посмотри, не найдется ли места, где можно сбросить Берферта для нанесения надлежащего ущерба?» «Хорошо, босс!» — крякнул Гаргул и тяжело потопал вперед. «Минутку!» — остановил я его. Мне пришла в голову одна мысль. «Танда, полотно-невидимка у тебя еще при себе? Прямо здесь!» — усмехнулась она. «Хорошо!» — кивнул я. «Гесс, возьми полотно!» «Держи его перед собой все время, пока изучаешь их. Нет смысла без особой необходимости навлекать на себя огонь». Горгул, пожав плечами, принял полотно. «Как скажете, босс», — пробурчал он, — «но мне они мало что смогут сделать». «Все равно воспользуйся им», — приказал я. «А теперь пошел». Горгул тяжело подпрыгнул в воздух и полетел через лук, медленно взмахивая массивными крыльями. «Мне с трудом верилось, что нечто столь большое и каменное может лететь» но я видел это своими глазами. Может быть, он применял левитацию. «Все готово, юноша!» Посмеиваясь, прервал мои размышления Аякс. «Не могу ли я еще что-нибудь для тебя сделать?» «Не сейчас, Аякс», — ответил я. «Но стой на готове!» Я порадовался, что часть моей сосредоточенности теперь освободилась. Следующий фокус должен был потребовать всей энергии, какую я мог набрать». «Я сфокусировал свою мысль на траве перед наступающим левым крылом. И, свидетельствуя об эффективности моих усилий, эта часть шеренги сразу остановилась. «Слушай», — выдохнула с искренним восхищением Танда, — «вот это ловко! Я ставил целью преобразить траву в армию бесов, выросшую из-под земли, чтобы схватиться с войсками империи». На этот раз я выбрал бесов вместо демонов, потому что бесы пониже ростом и, следовательно, сохранение иллюзии требовало меньше энергии. Чего бы там ни достигли в действительности мои усилия, этого хватило, чтобы заставить солдат прореагировать. После того, как офицеры выкрикнули приказы, войска обрушили на траву перед собой неровный град дротиков. На призрачного врага это оружие, конечно же, ничуть не подействовало. «Слушай, вы, юноша!» — ткнул меня слегка локтем в ребра Аякс. «Хочешь, я что-нибудь сделаю с этими шутами, стреляющими в нашего горгула?» Я повернулся посмотреть на Гесса. Летящая фигура прошлась над центром шеренги солдат, над теми, кого сдерживал мой огонь. Солдаты теперь увидели Гесса за полотном-невидимкой и реагировали с завидной компетентностью». Лучники в их строю занялись пусканием стрел в эту внезапно появившуюся над ними странную фигуру В то время как их товарищи изо всех сил старались достать горгула, швыряя дротики «Я увидел все это с одного взгляда, а также увидел и еще кое-что «Минутку, Аякс», — приказал я, — «посмотри-ка на это» Стрелы и дротики, выпускаемые из центра шеренги, падали в густые ряды войск, все еще ждущих приказаний Незачем и говорить, что воспринималось это там без восторга Особенно из-за отсутствия настоящей цели Им должно быть казалось, что в силу какой-то магии или одержимости демонами Их союзники внезапно переметнулись и открыли огонь по ним И теперь некоторые подразделения открывали ответный огонь Приказывая вступить в действие собственным лучникам Другие же отвечали высоко поднятыми щитами и мечами наголо В результате возник полный хаос, так как солдаты в центре шеренги пытались защищаться от атак со стороны собственных подкреплений. Заверяю вас, я такого не планировал, но не замедлил воспользоваться сложившимся на поле боя выгодным положением. Если присутствие Гаргула могло вызвать такую сумятицу, то я решил, что будет неплохой идеей поднять начальную ставку. Быстрым взмахом мысленной кисти я изменил внешность ГЭСа. Теперь над их рядами парил вполне взрослый дракон. Эффект получился захватывающий. Однако я не позволил себе роскошь им полюбоваться. Мне кое-что пришло в голову в связи с этой метаморфозой и хотелось испробовать. Я развеял свою армию бесов, а затем снова воссоздал их, но не перед войсками. А посреди них это привело построение в полный беспорядок. Разя мечами или копьями призрачные фигуры, солдаты чаще всего поражали вместо них собственных товарищей. Если это так и пойдет, то они будут слишком заняты борьбой друг с другом, чтобы обращать внимание на нас. «Босс!» — окликнул Брокхерст, подбегая ко мне. «Я засек командующего». «Где?» — мрачно спросил я, пытаясь не отрывать своей сосредоточенности от бушующей на лугу битвы. Бес показал, и верно, зверюга гневно шагал от строя к строю, пытаясь восстановить порядок в своих войсках Я услышал красноречивый шепот натянутой тетивы «Аякс!» — рявкнул я, — «придержи стрелу, он мой и только мой!» Говоря это, я развеял всех бесов поблизости от зверюги и сменил тому черты командующего на внешность ааза Ошеломленные солдаты увидели, как посреди них появился демон, размахивающий мечом Демон из тех, кого, как они знали, можно убить Дальнейших аргументов им не понадобилось Я мельком увидел ничего не понимающее выражение на лице зверюги Прежде чем его войска сомкнулись вокруг него А затем лес мундиров скрыл его от моего взгляда Задание выполнено, босс! — рявкнул прямо мне в ухо Гес Что дальше? — Как ты только и мог вымолвить я. Я забыл, что при возвращении полотно-невидимка скроет Гаргула от наших взоров, и его внезапное появление меня поразило. — Берферт прибудет, когда покончат с их осадным снаряжением, — продолжал Гэс, махнув рукой в сторону врага. Я посмотрел через лук. Он был прав. Выстроенное позади армии тяжелое снаряжение горело теперь ярким пламенем. Затем я заметил еще кое-что. Армия больше не дралась сама с собой. Вздрогнув, я сообразил, что из-за сведения счетов со зверюгой и появления Геса я позабыл сохранять армию бесов. В отсутствии видимого врага войска Империи явно пришли в чувство и мельтешили, теперь пытаясь восстановить боевые порядки. Скоро они снова будут готовы к атаке. «Что будем делать дальше, босс?» — нетерпеливо спросил Брокхерст. Это был хороший вопрос. Я решил потянуть время, пока попытаюсь выработать ответ. «Я начерчу вам схему», — уверенно сказал я. «Дайте мне кто-нибудь меч». «Вот, малыш, возьми мой». «Ответил ААС, вручая мне оружие». «Спасибо», — рассеянно поблагодарил я. «Итак, вот эта линия — их главное построение. Если мы... ААС?» «Собственной персоной», — усмехнулся мой наставник. «Извини за опоздание». «Это был ААС». Он спокойно стоял, сложив руки, словно все время был вместе с командой. Однако реакция остальных показывала, что они удивлены его появлением ничуть не меньше моего». «Но тебя же», — запинаясь, — произнес я, — «в костер». «Ах, это!» — пожал плечами ас. «Вычислив, что они делают, я в то же мгновение воспользовался и какуном и улизнул в другое измерение. Беда лишь в том, что я все еще так и не удосужился исправить управление и здорово попотел, отыскивая дорогу обратно на пент». Облегчение нахлынуло на меня, словно прохладная волна ААС жив, больше того, он здесь Перспективы битвы стали вдруг выглядеть намного радужнее Что нам следует делать дальше, ААС, нетерпеливо спросил я Не понимаю, почему ты спрашиваешь меня, невинно ответил наставник Похоже, ты пока отлично действовал сам Восхитительно, именно теперь, когда мне нужен совет, я получаю... «Комплименты!» «Слушай, Ас, строго начал я «Нам предстоит битва!» «Босс!» — перебил меня Брокхерст «Там что-то происходит!» С замирающим сердцем я повернулся и снова оценил ситуацию На сцене появилась новая фигура Судя по ее виду, какой-то офицер Он стремительно шагал вдоль строя, то крича, то размахивая руками Следом за ним шествовала группа офицеров Перешептывающихся между собой и обменивающихся рукопожатиями «Что все это значит, черт возьми?» Пробормотал я себе под нос «Возьми себя в руки, малыш!» Посоветовал Ас «Если я правильно слышу, это скверные новости» «Да брось, Ас!» Вздохнул я «Дела и так хуже некуда Что тут можно еще добавить?» «Много чего!» Огрызнулся Ас «Это верховный главнокомандующий армии империи Он прибыл сюда выяснить, что же задерживает наступление его левого фланга»